Глава 79. Вэри Я ухватился за решетку, и металлические прути вдруг раскалились, а затем и вовсе стали оплывать под пальцами. Металл закапал на пол, скатываясь с кожи. Одновременно с этим я ощутил волну силы, которая хлынула в меня. Было в ней что-то особенное, что-то незнакомое и в то же время родное. Нервы звенели от напряжения, сосуды наполнялись кровью, шум, который отдавался в ушах. Я дрожал. Мысли путались. И только одна ярко вспыхнула в сознании. Она рядом. Образ задрожал и растаял перед глазами. Рванув на себя оплавленные прутья, я выломал их и выкинул наружу. А говорил, что сил нет. Выдохнул Крон. «Пояснять не было времени». Пока руки продолжали гореть, я вырвал решетку у соседней клетки и у той, что напротив. Смол вывалился наружу и ухватил за плечи товарища, который явно оказался дезориентирован. «Помоги выйти наружу», – простонал он, – «там станет легче». Казалось, именно клетки сковывали наши силы. И хотя энергии в этом поганом месте было мало, но она ощущалась. «Как ты, док?» «Я почти пустой. Как у тебя-то получилось так набраться сил?» «Выходите следом, а я прикрою», — не стал пояснять я. «Сумеешь?» Я коротко кивнул и направился к двери. За нею никого не оказалось. Видимо, местные были уверены в клетках и в том, что они удержат пленников, потому на нашу удачу и не оставили охрану. В проходе громоздились коробки с консервными банками и ветошь, сложенная в пакеты. Я прошел к выходу и замер, почуяв опасность. Позади тащились мои друзья». Тут ловушка! Скривился я от омерзения, заметив, что дверь густо выпачкана в какой-то отвратительной слизи, от нее разило чем-то змеиным и ядовитым. Что там, подозрительно уточнил крон, он выглядел совсем плохо, и я всерьез беспокоился, как бы он ни потерялся во времени и пространстве. Сложно понять, как жил этот парень, одновременно видя огромную часть мира разными глазами. А тут он оказался в крохотном помещении и без сил. «Выведи меня из этого могильника», — простонал он. «Потерпи», — ответил Смол. Я скрипнул зубами и обернулся. «Ребята, оставайтесь тут, а я обойду дом и найду другой выход». «Поспеши». Рысью метнулся по комнате, подхватив с пола отрезок металлической трубы. Я не был уверен, что смогу обернуться надолго». Вполне возможно, что в таком состоянии меня хватит на час-другой, а потом дракон исчезнет, и я стану бесполезен. Не жрать же человечину, чтобы продержаться дольше. От этой мысли стало мерзко. За спиной были мои ребята, где-то неподалеку были еще двое наших. А еще мне казалось, что за углом может появиться Тами. Странное ощущение ее присутствия не покидало. Добравшись до другого выхода, я остановился у двери и прислушался. Мне нужно было понять, что ожидает меня снаружи. Там кто-то истошно закричал, и я решился толкнуть дверь от себя. Она распахнулась, и я оказался в аду.